Глава 6 Как договариваться с детьми. Как-то раз я оказался в гостях у своего знакомого. Мы сидели на кухне и обсуждали наши дела, когда мой друг заметил, что сын не помыл за собой посуду. Он позвал мальчика и спросил, «Ты сейчас помоешь посуду?» Сын с понурым видом отправился к раковине. Было видно, что он совсем не горит желанием выполнять эту скучную обязанность. Его плечи опустились, движения стали вялыми, казалось, все тело кричит «Боже, как все ужасно! Посуда грязная, вода мокрая, за что мне все это?» Дальше началось самое интересное. Мой знакомый встал, подошел к сыну и сказал, «Как ты считаешь, помыть за собой посуду — это правильно? Или это должен сделать кто-то другой?» Мальчик согласился, что вымыть за собой посуду — его задача. Тогда отец, продолжая смотреть сыну в глаза, проговорил. «Подожди, посмотри на меня. Я не хочу, чтобы ты мыл посуду в таком состоянии. Вроде ты понимаешь, что это твое дело, но ты явно недоволен. Я хочу, чтобы ты научился делать свои дела решительно и легко. Многие люди этого не умеют, но дела никуда не деваются, поэтому они всю жизнь чувствуют себя несчастными и недовольными». «А я хочу, чтобы ты прожил счастливую жизнь, чтобы научился выполнять свои обязанности решительно и легко. Попробуй прямо сейчас изменить свое состояние, ведь это посуда — твое дело, не так ли?» Я был удивлен. Со мной в жизни никто никогда так не разговаривал. На мальчика слова отца тоже подействовали. Он собрался и решительно помыл посуду. Это заняло у него не больше пяти минут, после чего отец обнял его и сказал «Очень круто. Ты явно продвинулся. Я рад за тебя». Это было сильно. Их разговор произвел на меня огромное впечатление. Здесь было много тонких и важных нюансов, но один момент я бы хотел особенно подчеркнуть. А именно, как мой знакомый договорился с сынишкой, чтобы тот помыл посуду в другом состоянии. Он не действовал из позиции «я старше, так что будь любезен выполнять». Этот разговор был пропитан заботой о будущем ребенка. Отец детально объяснил свою позицию. Вместо упреков он показал связь между отношением к своим делам и тем, как мы будем ощущать себя на протяжении всей жизни. Здесь было много любви и заботы о том, чтобы судьба ребенка сложилась счастливым образом. В большинстве случаев у родителей не получается так легко договариваться с детьми, как это сделал мой знакомый. Что же может нам помочь в решении этого вопроса? Метод прописывания договоренностей. Этот метод использовали моя знакомая и ее дочка. Они садились на кухне с листом бумаги и ручкой и обсуждали, как все будет происходить в дальнейшем. Каждый пункт детально проговаривался, адекватный ли он, справедливый ли. И каждая договоренность была ясно сформулирована, что нужно делать и как это будет выглядеть. При этом создаваемые договоренности записывала не мама, а дочь. В итоге они поздравляли друг друга, и девочка с помощью скотча торжественно прикрепляла к двери своей комнаты лист с прописанными правилами. На что я хочу обратить ваше внимание. Как семейный психолог, я вижу, что родители постоянно навязывают свое мнение детям, указывая, что и как нужно делать. Они говорят и говорят, а дети слушают их в полуха, и все замечательные родительские доводы превращаются в белый шум. Но моя знакомая действовала по-другому. Первое, она с дочкой обсуждала каждую договоренность, проверяя, справедливо ли она. Второе, дочка сама записывала каждый пункт. Понятно, что такой формат обсуждения намного эффективнее. Метод видеоселфи. Еще один оригинальный метод создания договоренностей со своим сынишкой придумала моя клиентка. Ее ребенок знатный спорщик, он постоянно испытывает родительское терпение, доказывая, что все было не так, как говорит мама. И женщине пришла в голову идея фиксировать созданные договоренности с помощью видеоселфи. Как это выглядело технически? После обсуждения договоренностей, сын в присутствии мамы записывал на камеру все, о чем они договорились. Затем отправлял матери видео. Метод работал великолепно. Стоило возникнуть очередным разногласием, как мама брала в руки смартфон и говорила «Хорошо, давай проверим, может быть я что-то упускаю». Одного этого обычно бывало достаточно, чтобы сынишка вернулся в адекватное состояние. Почему метод оказался настолько действенным? Дело в том, что когда человек произносит договоренности вслух, они воздействуют на подсознание как некое заклинание или даже клятва, а запись на видео еще больше увеличивает силу созданных договоренностей. Кроме этого, в процессе записи, если родители видят, что слова ребенка звучат неискренне, они могут сделать паузу, остановиться, обсудить и что-то исправить, чтобы договоренности воспринимались как справедливые. Но кое-что родители часто упускают, а именно что произойдет, если договоренности будут нарушены? Качественные договоренности обязательно предусматривают, какими будут последствия в случае их нарушения. В противном случае возникает стандартная ситуация, когда вроде бы все обговорили, но ничего не делается. Тогда у родителей возникает досада и раздражение, но сколько раз можно об этом говорить, опять одно и то же. Если вы часто оказываетесь в подобной ловушке, скорее всего в ваших договоренностях вопрос последствий не проработан. Значит, нужно не кипятиться, а садиться и спокойно обсуждать, что будет происходить в случае нарушения соглашений. При этом намного лучше, если родители создают атмосферу не угроз, а любви и юмора. Ведь именно во время такого разговора мы обучаем ребенка взрослению, а это непросто. Постепенно ваш ребенок учится тому, что взрослый человек отвечает за свои действия. Будет замечательно, если в качестве последствий вы не станете использовать банальные запреты. Все, на неделю ты лишаешься компьютера, будешь сидеть дома, никаких тебе прогулок. Вместо этого вы можете использовать наказания, которые помогут развивать вашего ребенка, и тогда нарушение обязательно пойдет на пользу. Один мой знакомый придумал весьма оригинальный способ расплаты для своего сына. Вместо того, чтобы прибегать к наказаниям, которые вызывают у детей чувство обиды или сопротивления, он разработал специальный метод, позволяющий серьезнее относиться к договоренностям. Метод «Полезное искупление». Суть его заключалась в переписывании текста красивым почерком в течение 40 минут. Если сын нарушал договоренность, отец выбирал книгу, которую считал подходящей для этой ситуации. Это могла быть книга о развитии характера, мотивации или даже художественное произведение с глубоким смыслом. В книге он находил небольшой фрагмент текста, тот, где в концентрированной форме содержались полезные для ребенка идеи. Сын садился за стол, брал бумагу, ручку и в течение 40 минут раз за разом переписывал выбранный фрагмент. При этом его задачей было не только переписывание текста, но и улучшение своего почерка. Для гиперактивного мальчика с ужасным почерком это было настоящим вызовом, так как это занятие требовало усидчивости, внимания и терпения. Вот уж настоящее искупление. Поэтому папа шутил, ты почаще нарушай договоренности, глядишь, отличником станешь. Эту идею моего знакомого я нередко использовал в семейной терапии, но немного модифицировал его метод. Я предлагал родителям попробовать технику, которая делает процесс искупления не просто полезным, но еще и увлекательным. Родители выбирали тему, которую ребенку нужно было изучить и ярко донести в формате короткого видео, не длиннее полутора минут. Ребенку приходилось серьезно подготовиться, изучить вопрос, чтобы потом сесть перед смартфоном и записать видео. Порой приходилось делать не один дубль, но дети ощущали себя настоящими блогерами, чье видео можно было показать потом бабушкам и дедушкам или пересматривать всей семьей. Это позволяло перейти от типичной практики лишения смартфона к полезному и творческому процессу, в котором ребенок развивал важные для себя качества. Однако что делать, если ваши переговоры все равно заходят в тупик? Когда вы уже тысячу раз перепробовали все из ранее описанного, а положительных сдвигов нет, это точно сигнал о том, что уровень вашей родительской компетентности недостаточен для вашего ребенка. Вы можете быть прекрасным родителем, но какой вам достался ребенок? В современном мире все чаще рождаются дети со сложным характером, и если ваш ребенок один из них, то уровня родительской компетентности может просто не хватать. Значит, его необходимо повысить. Как это сделать? Нужно найти пример для подражания, вспомнить человека, обладающего такими способностями, которые позволили бы ему справиться, если бы он оказался на вашем месте. Для этого предлагаю воспользоваться специальной техникой. Медитация «Я хочу как кто». Выделите время, чтобы расположиться удобно, расслабиться и передать подсознанию задачу искать человека, который обладает желательными для вас способностями. Сядьте удобно. Сделайте глубокий вдох и спокойный выдох и позвольте своим глазам закрыться, чтобы отправиться свой внутренний мир чтобы обратиться к своему подсознанию как к мудрой силе и рассказать ему все все все рассказать как вам непросто со своим ребенком рассказать что вы его любите но не знаете как поступать дальше и попросите свое подсознание вспомнить разных людей с которыми вам приходилось сталкиваться в своей жизни может быть даже в детстве чтобы подсознание сейчас подсказало вам кто из них обладает необходимыми качествами может быть подсознание намекнет вам на вашего дедушку или учительницу или тренера на человека который обладает качествами желательными для взаимодействия с таким ребенком. Примите подсказку от своего подсознания и попросите его чаще напоминать вам об этом человеке, чтобы вы вспоминали его манеру себя вести, представляли бы, как этот человек вел бы себя с вашим ребенком, если бы оказался на вашем месте. Пусть на уровне подсознания естественным образом происходит ваше обучение тем качествам, которые вам необходимы, чтобы уровень вашей родительской компетентности повысился. Пусть эта маленькая медитация поможет вам учиться тому, чему необходимо научиться в вашем случае. Конечно, вы можете сказать, что это у психологов в книжках все просто. А в жизни бывают такие сложные ситуации, когда вообще не понимаешь, как выкрутиться. И вы будете правы, потому что в реальности зачастую вообще непонятно, что нужно делать, чтобы договориться. Именно поэтому нам так важно становиться находчивыми. Расскажу вам историю про одну мою знакомую и ее непростую задачу, связанную с договоренностями. Она обратилась ко мне за советом, потому что оказалась в сложной ситуации. Ее сын обожает играть в компьютерные игры. Она любящая и внимательная мама, которая смогла создать со своим ребенком доверительные отношения. При этом у них есть четкие договоренности, играть можно не больше полутора часов в день. Эти правила вполне работали, но возникла проблема». Они собрались в путешествие вместе с подругой и ее сыном, который был чуть постарше. Только у подруги не было никаких ограничений на компьютерные игры. Ее мальчик мог играть сколько угодно, а во время каникул это вообще воспринималось как норма. Моя знакомая беспокоилась, что в такой обстановке их договоренности с сыном посыпятся. Видеть, что друг может играть часами, а ты нет, для ребенка очень болезненно. Мы долго обсуждали, как же действовать в этих обстоятельствах и пришли к следующему решению. Вместо того, чтобы бороться за соблюдение сложившихся правил, лучше дать возможность сыну самому сделать выбор. Мы придумали два варианта. Первый. Они отправляются в поездку, и все договоренности остаются неизменными. Их семья живет по своим правилам, а семья друга по своим. Второй. На время поездки все ограничения снимаются, сын может играть столько, сколько захочет, но поскольку это будет гораздо больше обычного, после поездки ему придется устроить трехнедельный детокс, во время которого он полностью откажется от компьютерных игр. Как мы и предполагали, мальчик выбрал второй вариант. В этом было много плюсов. С одной стороны, мама и сын наслаждались отпуском и не ссорились, с другой ребенок после поездки получил трехнедельный детокс, который выбрал сам, а это уже, согласитесь, немало. Такая передышка давала ему возможность почувствовать, что в жизни есть что-то за пределами компьютерных игр. Моя знакомая была очень довольна найденным выходом. Ищите, выбирайте и придумывайте интересные способы договариваться со своими детьми. Так вы покажете им действительно хороший пример.